Глава 18. На следующее утро я встаю пораньше, чтобы успеть позавтракать Вики, и заодно расспросить ее о горничной. От нее словечка не дождешься, жалуюсь я, корчу из себя дурочку. Почему? Я не понимаю. Вики размешивает в кофе молоко и мед. Ах, прости, я забыла. Жизнь Лиоскай наверняка кажется тебе необычайно странной. Дворцовая челядь не разговаривает. Я тянусь за белым хлебом. И почему же? Так сложилось много веков назад. До чего дошел прогресс? Острю я. Но, по-моему, это пугающе. Сделав маленький глоток кофе, Вики жмурится от удовольствия. Ты просто не привыкла. Со мной было так же. Здесь иная культура, чем в завременье. Завременье? Да, вспомнила. Питер... Воры Лизи и Грехом тоже такое говорили. Кажется, что с нашей стычки в жадном лесу прошла целая вечность. А на деле всего несколько дней. Мир, откуда ты пришла? Откуда мы пришли? исправляется Вики. Но здесь слуг воспитывают так, с молодых ногтей. И другой жизни те не ведают. Интересно, как же приучить человека всегда молчать? Вики качает головой. Люди здесь простые, очень религиозные, традиции, их опора и защита. Они не хотят жить иначе. Хотелось бы знать, рассуждая я вслух. Вот если кто рискнет сказать королеве в лицо, мол, она несет полную чушь, что с ним сделают? Вики громко смеется и хлопает в ладоши. Смотря кто мне такое скажет. Вот ты, моя милая, можешь говорить все что угодно. Рада слышать. Но я прошу, смысле все хорошенько. У этого народа свои обычаи. Просто обосновавшись во дворце, нельзя перекроить этот мир. Даже королеве, особенно королеве, подоспевший молчаливый слуга, подкладывает в тарелку Вики кусочки ветчины. И она мило его благодарит. Дело в ответственности. Никому не обращаясь, поясняет Вики. И в уважении к Лиаскай. Славный сегодня денёк. На небе не облачко, ярко светит солнце. Встав из-за стола и подойдя к окну, любуясь отливающей алым в утренних лучах крышей дворца, маленькими внутренними двориками. Отсюда видна часть города, а дальше на многие километры раскинулись пастбища, сияющие золотом луга и леса. «А где там соблероги? спрашиваю я. Вики в изумлении обернулась. Ты про них слышала? Соблерог изображен на гербе Лиаскай. Но в природе они редко встречаются. Может, несколько соблерогов пасутся на юге города. Но никто не жаждет с ними встретиться. Саблероги опасны. Знаешь, по дороге сюда я одного человека встретила. И он пасет саблерогов. Возможно, я его где-нибудь с громким дзинь... Вики роняет вилку на тарелку. «Ты что?» Ее реакция меня напугала. «А еще...» Я в очередной раз убедилась, что Питер мне соврал. Фу, ну, конечно, соврал. Он же предупреждал, что часто лжет. И чему я удивляюсь?» «Мэй, тебе кто угодно подтвердит». Подойдя, Вики берет меня за руку. «Никто не пасет саблерогов. Наверное, я неправильно поняла». Однако есть целые банды, которые крадут наших лошадей. И бывают крадут соблерогов. Вполне в духе Питера. Разочарованно думаю я. Вики очень сосредоточена. Будто она пытается прочесть мои мысли. Кто же солгал тебе, что пасет соблерогов? Ты знаешь имя? Не, понятия не имею. Я вздыхаю. Один парень. Но я о нем ничегошеньки не знаю да и пофиг. Вики мотает головой и кривит губы в улыбочке, которая ей совершенно не к лицу. «Чудесно! Прошу, сделай одолжение! Не рассказывай никому об этом юноше!» Она стала серьезнее. «Поняла? Никому-никому!» «Ладно, ладно!» — удивленно тяну я. «Все так плохо?» Сестра поправляет прическу, глядя на свое отражение в окне. «Да нет!» Просто кто-то может решить, что ты спуталась с плохими людьми. А мне этого совсем не хочется. Мик и Вики вновь сама беззаботность. Что ж, поболтали и хватит. Мне давным-давно пора в тронный зал. Она критично окидывает тебя взглядом. Да уж, неплохо бы переодеться. Не догоняешь, что Вики не нравится в ее длинном, свободном, темно-зеленом платье. Выглядишь потрясно. Но мне ли судить? О гардеробе королевы. Ты быстро научишься. Кстати, о гардеробе. Моя швея заглянет к тебе, придумает что-нибудь. Этим вечером ты ни в коем случае не можешь быть в моем поношенном платье. Фу, ты ну ты! Стоит заортачиться? Но я даже не пытаюсь. Просто вежливо улыбаюсь. А вообще, погуляй, осмотрись. Чтобы обойти весь дворец, потребуется недели две. Так что. Начинай прямо сейчас. Не дожидаясь, когда я соберусь с мыслями и забросая ее миллионам вопросов, Вики, расцеловав меня в обе щеки, исчезает за дверью. Последовав совету Вики, сразу после завтрака я отправилась в путешествие по коридорам дворца. Чтобы не заплутать, исследуя верхние этажи восточного крыла. Сначала за мной по пятам ходила толстая крылатая кошка, но потом она отвлеклась, чтобы поточить когти о гобелен. К полудню я успела осмотреть библиотеку, музыкальный салон, огромную мастерскую художника со множеством написанных и начатых полотен и несколько швейных ателье. Выглядываю из всех окон, которые попадаются на пути. Кажется, что отсюда виден любой уголок земли. Но я все равно не заметила, Ни одного соблерога. В коридорах то и дело раздается какой-то странный шум. Чей-то кашель, скрежет металла о камень. Но я так и не смогла понять, откуда доносятся эти звуки. Не патрулирует же дворец невидимые стражники-призраки. Толкнув очередную дверь, я неожиданно очутилась в той самой столовой наверху башни. А я даже не поняла. Думала, что попаду в совсем другую залу. Остатки завтрака убрали. И кто-то подал на стол блюдо с пирогами и нарезанные фрукты. Есть мне не хочется. Но тут в голову пришла одна идея. Взяв тарелку с едой, я несу ее в спальню. Девушка с седыми волосами ждет у дверей. Меня это не удивляет, но и не радует будто весь смысл ее жизни в том, чтобы одевать меня. «Садись!» — требую я, указывая на кресло у окна. Она отказывается, молча мотает головой, а на мое нетерпеливое «досядь да уже!» отвечает чуть слышным «нет». Да чего упрямая, негодую про себя я, но замечаю, как дрожат руки горничной, и мне становится стыдно. Ну, конечно, ей до безумия страшно. Я закрыла дверь и зашторила окна. «Пожалуйста, прошу я», снова кивая на кресло. «Сама сажусь в другое». В конце концов она согласилась. Неохотно присела на самый краешек, готовая в любую секунду вскочить. «Вот, первый шаг сделан. Может, со вторым будет легче?» Я ставлю на стол тарелку с куском пирога и фруктами и подвигаю ее к горничной. «Пожалуйста, съешь что-нибудь», — предлагаю я, и сама тянусь к еде, чтобы ободрить горничную. И сразу приступаю к третьему пункту, пока девушка не успела сбежать. Я тут подумала, «Ты же знаешь, что я не отсюда, верно?» Она кивает, смотрит в пол. К еде так и не притронулась. «В моем мире заведено, что у каждого есть имя. Здесь, наверное, все иначе. Но можно сказать тебе честно. Меня это бесит. Я даже не могу обратиться к тебе, попросить о чем-нибудь. Я перевожу дух, надеюсь, что правильно выразилась и не обидела девушку. Давай придумаем тебе имя. Горничная из подлобья смотрит на меня, и это все, чего я добилась. Смотрит застенчиво и неуверенно. А давай, это будет наш секрет. Никто не узнает. «Наш секрет?» — шепчет она. «Ага, договорились?» Такое ощущение, что ей не хватает смелости ответить. Она закусывает пухлую нижнюю губу и, поразмыслив, согласно трясет головой. Я снова пододвигаю тарелку к ней. «Тебе нравится какое-нибудь имя? Выбирай любое, какое вздумается!» Горничная трясет головой. «Может, она не знает имен?» «Боже мой, Вики!» Добыть этого не может. Мысленно ужасаюсь я. Давай я накидаю тебе вариантов. Какое понравится, оно? И станет моим именем. Я широко улыбаюсь. В точку. Оно и станет твоим именем. Готово? Я терпеливо жду, и горничное кивает. Но не так застенчиво, как раньше. Глаза у нее серые. Длинные прямые волосы тоже серые и блестящие. Кажется для девушки. Все происходящее сродни неожиданному приключению. «Как тебе, Мэри?» — начинаю я. «Иветта? Люси? Хелена? пэйч Лин? Грейс или...» «Грейс?» — переспрашивает она и с улыбкой отвечает сама себе. «Да, Грейс». По рукам бегут мурашки. На мгновение в душе вспыхнула тревога. Я будто высвободила какие-то силы. И из-за этого могут возникнуть... Большие неприятности. Но гоню это чувство прочь. Я просто себя накручиваю. Все, что я сделала, это дало горничное имя. Имя наделяет человека индивидуальностью. Оно принадлежит только вам. И никому не под силу отнять его. В этом нет ничего дурного, правда? Грейс, замечательно, — заявляет горничная. Да, не поспоришь.